Танцевальная часть закончилась. Загрохотали, затрещали дощечки с именами. Здесь пока не знали, что такое аплодисменты. Я с ужасом подумал, что впереди еще два акта. Это было выше моих сил. Перед концом третьего отделения прошпыгнули на улицу. Черная Смершевская карета без гербов ждала в некотором отдалении от центрального входа. Мы встали подле нее и принялись наблюдать. Глаза Ивана блестели. Он с тоской покидал зал и теперь с ностальгией вспоминал представление. Ну, как тебе? — с жаром в голосе поинтересовался предок. — Скажу главное. В области балета мы впереди планеты всей. Процитировал я незабвенное. Ваня кивнул. — Это было божественно. Я... я даже не ожидал такого. А Рая просто гений. Он бесподобен. Второго такого мастера не сыскать. — А Фузана... «А Барбарелла?» – перебил я и тут же перешел на шепот. «Вот они идут, красавцы!» В сопровождении небольшой свиты возник Бирон-старший. Он, прихрамывая, вел под руку Барбареллу в скромном белом наряде. В переданной племянникам информации Карла характеризовали как садиста и секс-маньяка. И горем держал, и над жонками казацкими грязно надругался. Сколько в тех сведениях было правды, я понятия не имел. Если судить по источникам, это больше походило на поклёб казацкой старшины, взятой Бероном за горло. Но про дым без огня не мной придумано. Карл и Барбарелла ворковали на немецком. Мне удалось выхватить из разговора пару фраз и вычленить главное. Парочка поедет домой к Карлу, а не в какие-нибудь пошлые номера. Карета Берона покатила. Мы двинулись следом по стремительно темнеющим улицам города. «Интересно». Она на всю ночь у него зависнет, — задумчиво произнес Иван. — Дедушка уже старенький и больной, — хмыкнул я. — Надолго не хватит. — Не знаю, не знаю. Философски протянул предок и оказался прав. Пришлось торчать до самого утра возле особняка Берона. Дважды нами интересовались проходившие по улицам солдатские патрули. Каждый раз приходилось популярно объяснять, сколь глубокую бурильную контору мы представляем. Ташка выпорхнула на рассвете. Веселая, полная энергии. Берон провожать не стал, выделив даме сердца небольшой экипаж легкомысленно розового цвета. А ведь ходок наш, Карлуши, хоть в этом не ошиблись историки. Следить за каретой Фламинго было одним удовольствием. Впрочем, наши помыслы простирались куда дальше. В удобном, заранее выбранном месте мы обогнали розовый экипаж и перегородили дорогу опешивший возница, едва успел натянуть вожжи. Карета резко остановилась. Я подошел к кучеру и вежливо попросил. — Ты, братец, погуляй немного. У нас к твоей особе претензий нет. — Судари, что вам надо? — трясясь от испуга спросил он. Вместо ответа я попросил Ваню популярно объяснить человеку, зачем Володька сбрил усы а сам, не дожидаясь приглашения, открыл дверцу и легким движением оказался внутри, сев на мягкий диванчик напротив прекрасной Барбареллы. «Кто вы?» — голос у девушки предательски задрожал. «Давний и искренний поклонник», — заверил я, снимая треуголку. «Всю ночь ждал момента, чтобы вот так, наедине восхититься вашим талантом. Разбойник?» — Фу, как это пошло сравнить работника ножа и топора с государственным служащим. — Берите выше, сеньора. — Много выше. — Вам доводилось слышать о тайной канцелярии? Барбарелла кивнула. — Мне в Венеции доводилось читать европейские газеты. В них пишут ужасные вещи о тайной канцелярии. Людей хватают на улицах по поводу и без. Пытают их, убивают, не сотворив над ними даже слабое подобие суда. — Сеньора. Клянусь своей треуголкой. Я любовно погладил шляпу. Ваши газеты врут. По сравнению со святой инквизицией мы просто ягнята. А если кто-то вздумает обвинить нас в коварстве? Скажу без всяких экивоков. В этом вопросе до ордена и иезуитов нам примерно столько же, сколько отсюда, ну, скажем, до луны. Вам ли не знать этого, прекрасная Барбарелла? Танцовщица поджала губы. «Простите, не понимаю». «Причем тут я и, и иезуиты?» Я деломо удивился. «Разве не по их приказанию вы отправились в составе балетной труппы в Россию?» «Разве не они велели вам найти удобный путь к фавориту императрицы и рекомендовали начать с Карла Берона?» Девушка молчала, я решил продолжить. «Если не секрет, позвольте полюбопытствовать. Что за мысли вы хотели внушить фавориту? Собирались разыграть антицесарскую партию?» У итальянских государств давние споры со Священной Римской империей. А ведь это единственный наш союзник в войне с турками. Согласен, так себе союзник. Армия и флот в этом плане куда надежнее, но на безрыбье. Простите, я не понимаю. Потупила глазки скромница. Это ошибка. Вы приняли меня не за того человека. Не стройте из себя красивую дурочку. Все вы прекрасно понимаете. Более того, у нас достаточно доказательств, чтобы арестовать вас, как иностранную шпионку. Скажем, есть показания некоего тверского помещика Губанова. И уже вижу по лицу, что вам не безызвестного. Других свидетелей. Мы располагаем большим количеством изобличающих материалов. Тут одна птичка напела, там другая. Вполне достаточно, чтобы сначала отправить вас в пыточную, а потом... Я с досадой хлопнул себя по лбу. «Простите, сударыня, совсем запамятовала, какое наказание у нас полагается за шпионские деяния. Не то закапывание живьем, не то четвертование. В любом случае будет неприятно и больно. Вы как, крови боитесь?» Барбарелла ахнула и упала в обморок. Ну, если быть точнее, попыталась разыграть старую как мир сценку с потерей сознания. Но на такой случай у меня заранее было припасено надежное снадобье в маленькой стеклянной банке, и благоухало оно отнюдь не фиалками. Я дал изображавшей безвольную куклу итальянке сделать хороший вдох спецсредства, и результат не заставил долго ждать. Никогда бы не подумал, что столь певучий и мелодичный язык окажется весьма богатым на крепкие выражения. Но справедливости ради до русского мата ему далеко. — Сударыня, вы едва не упали в моих глазах! — мелодраматично заламывая руки заговорил я. — Ваш лексикон уместен для портового грузчика, а не юной особы, служащей высокому искусству. И не стоит пугаться. Жизнь всегда дает выбор. Совершенно необязательно подвергать вас пыткам или казнить. У нас в тайной канцелярии, а если быть точнее, в СМЕРШе, это расшифровывается как «Смерть шпионом». Не правда ли говорящее название? «Еще встречаются истинные гуманисты. Их немного, но они есть. И одним из таких гуманистов является ваш покорный слуга». Визави окончательно пришла в себя. Подобралась, нахмурила очаровательный лобик и сквозь зубы прошипела. «Что вам нужно?» «Люблю деловой подход!» Я вытащил из кармана увесистый мешочек, потряс перед лицом Барбареллы и сказал. «Здесь деньги. Полноценные серебряные талеры». Они могут быть вашими. Более того, вы будете получать столь же тяжелый кошелек каждый месяц. Вы шутите или хотите взять меня на содержание? <как> Знаете, моя любовь к балету не простирается столь далеко. Да и шутник из меня неважный. В таком случае, за что вы собираетесь мне платить? Точно не за красивые глазки. Хоть они у вас действительно прелестны, как и все остальное. Мы заинтересованы в долгом и взаимовыгодном сотрудничестве. Ничего, что я сухо по протокольному. Меня это не пугает. Мы ведь говорим о деньгах. Я бы добавил об очень хороших деньгах. Так вот, сударыня, вы их получите при одном условии. Подписывайте кое-какие бумаги и начинайте работать на СМЕРШ. Договорились? Девушка на мгновение задумалась. Ну, поторопил я. Барбарелла решительно кивнула. «Давайте бумаги. Я подпишу».